глаза зубами от холода, согласилась Ольга. Только сначала, может, найдём какое-нибудь место, ну, более подходящее. Я замёрзла и, наверное, грязная, как по щикам мыра. Степно кивнул тролль и одним точным плавным движением вскочил на ноги. Пойдём. Здесь неподалёку есть пустое жилище. Раньше там жила ведьма, но гмыр и мыра её съели. Как съели? А Ольга расправила сапог, заботливо протянутый огромной лапой, и, расшнуровав до предела, осторожно втиснула в него распухшую ногу. «Так, я же говорил, они всё едят, дикие совсем. В пещере живут, не убирают, не моются, едят, что попало. И зачем я с ними связался?» «А ты сам из осёдлых?» «Собственно, это и так было понятно». Ольга спросила лишь для поддержания разговора, чтобы не молчать, пока она будет вдевать и завязывать шнурок. "Нет, я сам по себе". Тролль опять печально поник, подсмикнул широкие человеческие штаны и два достававшие ему до коленей, и добавил: "Меня зовут Пака. А тебя?" "Ольга. Ты что, иностранка?" "Ага". Ольга попробовала ступить на больную ногу.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 Затейла уникальный и очень долгий эксперимент. На основе каких-то своих наблюдений она сделала вывод, что при славуте глупость тролей качество не врождённое, а приобретённое в результате воспитания, точнее его отсутствия. Прилежащем воспитании и усиленном развивающем обучении эти существа способны сравниваться по уровню интеллекта со средним человеком. Свою теорию матресса всерьёз сознамелась доказать.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 Постепенный возраст взял своё, и старушка сначала слегла, а вскоре и скончалась. На следующий же день у неё вдруг нашлось аж трое наследников, которые первым делом выгнали из дома экспериментальную модель разумного тролля, после чего с жаром принялись те тётушки на движимое и недвижимое. Самостоятельная жизнь среди людей у пака не задалась. История его мытарств поразительно напоминала историю Зин.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 С первого взгляда на красавицу Мыру втрескался по уши. Наивно и романтично, как это делают люди. На деле оказалось, что нестравненная возлюбленная тупа, сварлива и прожорлива. А заставить ее помыться можно только насильно окунув в ручей. Пака все же честно попытался заняться воспитанием диких сородичей. Отварить их от бездумного поедания всего подряд –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 забыл о том, что рядом ещё десяток таких же. Агмыр и вовсе додумался выпириться на встречу вооружённым воинам с одной своей дубиной и потребовать с них деньги, драгоценности и содержимое повозок. Жаль придурка, но не мог же пакор сорваться с постя обоих. Мыру он отосил силком со за загривок, так как в обеих руках девушка волокла самое дорогое в жизни еду.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 в опасный для проезда лес. Обычным разбойникам-людям подобное безобразие возможность сошло бы с рук, но диким троллям никогда. Едва люди обнаруживают по соседству такое существо, по окрестностям немедленно летит клич – чудовище. На это чудовище сразу же валят все несчастья, произошедшие в округе за последние полгода, и очень быстро снаряжается группа уничтожения или находится подходящий герой. Если же дикий дрой замечен на нападении на людей, и там у есть выжившие очевидцы, организация охоты происходит вдвое быстрее. Всё это умный пако попытался объяснить своей недалёкой подруге и убедить в необходимости рвать когти из опасного места, пока их пещеру не обнаружили. У него даже теплилоста одежда впоследствии на этом же примере убедить Мыру изменить образ жизни. Но вы его просто не поняли. Она объяснял ход своих мыслей как можно проще и примитивнее, но до мыры всё равно не дошло. Сама возможность предвидеть будущее, опираясь на известные факты, не укладывалась в её недоразвитые мозги. Любовники капитально поругались, припомнили друг другу всё, что смогли, доскребсти в памяти и расбежались. Жалко было невесочего тролля, чуть ли не до слёз, но утешить его было нечем. Если бы не война и сопутствующий ей бардак и хаос, можно было бы взять беднягу с собой в Артан. Его величеству наверняка заинтересовало бы такое удивительное явление, как грамотный тролль. Но сейчас какие там тролли, когда со дня надить пойдёт столица.